581. Новое в продвижении основано на явлении мужества, преданности, отрешения от себя и передачи сознания и воли владыки при постоянном контроле над излучениями ауры. Входит мое и заменяет собою мир прошлый. Можно даже представить себя как бы владыкой, как бы вошедшим его в сознании и сердце и обитель свою там сотворившим. Время пришло, близится сроки. Спешно готовлю ступень новых условий, и нужна чистота и свобода сознания и сердца от всего, что мешает. Свет ауры моей и луча воспринимает мне открытое сердце. Отягощение обстоятельствами не только не мешает, но, наоборот, способствует процессу, разряжая сопротивление плотных частиц. Нагружайте сильнее меня, когда иду в сад прекрасный. Нагружаю и я, допуская эти отягощения, иначе в мой сад не дойти. Аура света дает право на вход в царство света, когда утверждается ее свет в царстве тьмы. Без нагнетения тяжких условий стойкости излучения ее не достичь. Если смысл испытания явен, можно светло и спокойно идти. Это будет победы, право дающие на вход в орбиту моих излучений, в орбиту ауры моей. Луч мой идет, и за пределами дали достигает людей, но ауры может коснуться лишь что-то -то допущен. Светом ауры своей, света ауры моей можно коснуться, ибо свет соединяет сердца поверх расстояний. Усилием светимости своей ауры приближаемся к фокусу света, к иерархии света и отдаляемся при оттемнении, если допускаем его,